Вторая мировая война. Ад на земле. Макс Хейстингс. Предисловие. Эта книга пытается рассказать о войне с точки зрения не государства, а человека. Мужчины и женщины множества стран мучительно искали слова, чтобы описать случившееся с ними впору Второй мировой войны, ибо это не укладывалось ни в какой их прежний опыт. Многие прибегали к клише от разверсти». Поскольку эта фраза постоянно встречается в рассказах очевидцев о сражениях, воздушных налетах, резне, гибели на тонущем корабле, следующие поколения порой пожимают плечами. Мол, банальность. Но эти слова точно передают суть случившегося с сотнями миллионов людей, вырванных из привычного, упорядоченного существования. Их тревоги и мучения длились годами. По меньшей мере, для 60 миллионов человек – Тяжкие испытания закончились смертью. Ежедневно с сентября 1939 года по август 1945 года в охватившем всю планету сражении погибало в среднем 27 тысяч человек. Многие уцелевшие обнаружили, что позиция, которую они заняли в этом конфликте, определила их положение в обществе до конца жизни, кому-то во благо, кому-то во вред. Воины-победители были окружены орелом славы и смогли сделать карьеру в правительстве или бизнесе. Но и через 30 лет после победы у стойки бара в лондонском клубе ветеран гвардии мог отпустить замечание насчет известного политика-консерватора. Смит парень неплохой, да жаль, с передовой дезертировал. Голландская девочка в 1950-е годы подмечала, как ее родители сортируют соседей в зависимости от их поведения в пору немецкой оккупации. Английские и американские солдаты были потрясены тяготами и потерями в период с 1944 по 1945 годы на северо-западе Европы. Компания затянулась на 11 месяцев но русские воевали с немцами без малого 4 года в гораздо более страшных условиях и несли значительно более тяжелые потери. Некоторые народы, практически не принимавшие участия в боевых действиях, тем не менее понесли большие потери, чем западные союзники. Оккупированный японцами Китай с 1937 по 1945 год не досчитался по меньшей мере 15 миллионов человек. Югославия, где к оккупации присоединилась гражданская война, похоронила более миллиона. Многие люди стали свидетелями сцен, которые прежде являлись художником возрождения картинами ада, где терзаются грешники, разорванные на части тела, клочья плоти и осколки костей, разрушенные в щебень и прах города, государства, распавшиеся в анархии на отдельные человеческие частицы. Почти все, что цивилизованные люди в мирную пору принимают как должное, было сметено этим ураганом и прежде всего уверенность, что современному человеку, законопослушному гражданину, не грозит насилие. Невозможно вместить в один том все события этой войны, крупнейшего потрясения в нашей истории. Поскольку я уже посвятил 8 книг отдельным событиям Второй мировой, на этот раз я старался не повторять не те примеры, ни анализ крупных операций. Например, поскольку в Немезиде отдельная глава посвящена атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, казалось лишним возвращаться к своим же прежним рассуждениям. Эта книга выстроена в хронологическом порядке, я старался нарисовать общую картину, контекст событий, чтобы читатель мог себе представить в целом, что происходило с 1939 по 1945 год. Основной же своей задачей я считаю показать, как отразился этот конфликт на жизни обычных людей из разных стран и активных и пассивных участников событий. Впрочем, грань между активным и пассивным участием быстро стиралась. К примеру, на какой счет занести женщину из Гамбурга, пламенно поддерживавшую Гитлера и погибшую в июле 1943 года под бомбами союзников, была ли она соучастницей преступлений нации или невинной жертвой войны. Поскольку меня в первую очередь интересовали судьбы людей, я опускал, где это было возможно без нарушения связности повествования, названия и номера подразделений и описания маневров. Даже карты в этой книге скорее импрессионистские, чем научные, и на фотографиях представлены обычные люди, а не полководцы. Я хотел создать некий обобщенный портрет войны, а в стратегических разделах описать те события, которым мало внимания уделил в других книгах и о которых следовало бы сказать больше. Например, я подробно останавливаюсь на политических поисках Индии, сократив разговор о других вопросах, которые давно уже исследованы и исчерпаны, таких как «Пёрл-Харбор» и «Битва за Нормандию». Геноцид евреев представляет собой наиболее последовательное воплощение нацистской идеологии. Я писал в Армагеддоне о мучениях заключенных концлагерей, поэтому сейчас постарался разобрать историю Холокоста с точки зрения проводимой Гитлером политики. Слишком часто приходится слышать на Западе мнение, будто вся война была ради евреев или даже из-за евреев, и необходимо опровергнуть это заблуждение. Хотя Гитлер и его приспешники валили на евреев вину за все европейские неурядицы и несчастья Третьего Рейха, на самом деле Германия боролась с союзниками за безраздельное господство в Северном полушарии. Страдания еврейского народа под властью нацистов оставались почти незаметными для Черчилля и Рузвельта, не говоря уж о Сталине. В итоге оказалось, что каждый седьмой погибший от рук нацистов Каждая десятая жертва войны – еврей. Но в ту пору преследования евреев казались союзникам лишь сопутствующими потерями, и русские до сих пор относятся к Холокосту именно так. Уже в пору войны те евреи, которые понимали весь ужас происходящего, были возмущены таким равнодушием Запада к судьбе их единоверцев, и это неугасимое негодование мощно проявилось в послевоенной политике. Однако нужно понимать, что в период с 1939 по 1945 год союзников гораздо больше беспокоила угроза, которую действия ОСИ представляли для их собственных государств, хотя Черчилль умел облагородить эти политические задачи и вдохновить своих людей. Нужно понимать, и войну, и любые другие глобальные события люди способны воспринимать лишь с точки зрения собственных обстоятельств. И если объективно, на основании статистики, мы могли бы доказать, что такие-то личности страдали отнюдь не так ужасно, как их современники в иной части мира, для самих пострадавших эти цифры – ничто. Кто бы посмел утешать английского или американского солдата под минометным обстрелом среди трупов товарищей, примерами гораздо более тяжких испытаний русских воинов? голодавшийся француз или даже английская домохозяйка, не знающая, как разнообразить скудный и скучный рацион, приняла бы за обиду назидательный рассказ о том, как в осажденном Ленинграде люди поедают друг друга или как в недождавшейся урожая Западной Бенгалии продают в рабство дочерей. И мало кого из перенесших блиц в Лондоне 1940-41 года утешила бы мысль, что японцам предстоят гораздо большие потери, В результате американских бомбежек – беспрецедентные разрушения городов. Право и обязанность историка – выстроить те справедливые пропорции, которые скрыты от непосредственного участника событий. Почти все, кто жил в те времена, так или иначе пострадали от войны, и основным сюжетом книги как раз и стали различные виды и масштабы этого страшного опыта. Но мысль, что другим людям приходится хуже, чем тебе, не так уж укрепляет стоицизм. Иные аспекты военной жизни затрагивали всех или почти всех – страх, горе, призыв на военную службу и принудительные работы. Множество молодых людей отправлялись навстречу новому существованию, бесконечно далекому от того, какое они сами бы для себя выбрали, кто служить с оружием в руках, кто надрываться от непосильного физического труда, многих попросту превращали в рабов. Еще одно трагическое и повсеместно распространенное явление – проституция. Ему можно было бы посвятить отдельную книгу. Война спровоцировала массовые миграции, отчасти упорядоченные. Так половина населения Великобритании эвакуировалась или переехала в поисках работы. Американцы также отправлялись на военные заводы и в доки в далекие от их дома штаты. Но миллионы и миллионы людей были насильственно вырваны из привычной обстановки и прошли через чудовищные мучения, которые многим стоили жизни. «Странные времена» записывала 22 апреля 1945 года оставшаяся безымянной жительница Берлина, автор одного из самых впечатляющих дневников войны. Мы непосредственно соприкасаемся с историей, с тем, что должно стать сюжетом еще не написанных книг и не спетых песен. Но с такого близкого расстояния история пугает. Сплошные тяготы и страхи. Завтра пойду рвать крапиву и собирать уголь. Боевой опыт тоже разный в зависимости от страны и даже от рода войск. В армии наибольшему риску и тяжелым испытаниям подвергались пехотинцы, а миллионы, служившие в тыловых частях, оставались в сравнительной безопасности. В американской армии процент невозвратных потерь – составил ровно пять человек на тысячу мобилизованных. Для подавляющего большинства служба в армии оказалось не опаснее гражданки. За годы войны 17 тысяч американских раненых лишились конечностей, но за этот же период без ног или без рук в результате несчастных случаев осталось 100 тысяч американских рабочих. Конечно, в пору поражений сражаться было и тягостнее и опаснее, чем в пору побед. У тех солдат-союзников которые вступили в строй лишь в 1944 или даже в 1945 году, по статистике, шансы на выживание оказались гораздо выше, чем у летчиков или экипажей подводных лодок, защищавших западные страны в первые грозные годы. В своей книге я старался воссоздать историю войны снизу, усилить голоса маленьких людей, а не знаменитостей. О полководцах Второй мировой я достаточно написал в других трудах. Дневники и письма раскрывают нам, что люди делали или что делали с ними, однако редко передают их мысли и чувства, это материя ускользающая, но тем более интересная. Очевидное объяснение. Авторы писем солдаты были молоды, незрелы, они переживали крайнюю степень возбуждения, ужаса, опасности. Однако очень немногим хватало душевных сил на размышления, Непосредственное окружение, сиюминутные желания и потребности поглощали все внимание. И лишь горстка людей, руководители государств, верховные военачальники видела что-то за пределами своей линии обзора. Гражданские лица существовали в плотном тумане пропаганды и общей неопределенности, и едва ли этот туман так уж качественно отличался в Британии или США от Германии или России. Сражавшиеся на передовой могли судить об успехах своей стороны и противника, главным образом подсчитывая убыль товарищей и проверяя, вперед движется их часть или назад. Но и эти показатели порой подводили. Батальон, в котором служил Эрик Дилер, во время филиппинской кампании был отрезан от основных сил и 17 дней сражался в окружении. Однако солдат так и не понял, что за катастрофа грозила ему и его товарищам. И лишь после войны это объяснил ему бывший командир. Даже те, кто имел доступ к военным тайнам, обладали только фрагментами огромной мозаики. Например, Рой Дженкинс, впоследствии член британского правительства, тогда занимался расшифровкой немецких сигналов. Он и его коллеги понимали важность и срочность своей работы, однако, чтобы нам не показывали задним числом в шпионских кинофильмах, сотрудникам «Блетч Лепарка» Никто не докладывал о результатах и последствиях их трудов. На другой стороне ограничения доступа к информации действовали, что неудивительно, еще более жестко. В январе 1942 года Гитлер пришел к выводу, что в Берлине слишком много людей, слишком много знают, и постановил, что даже офицеры Абвера должны получать информацию, только необходимую для их работы. Им запрещалось слушать вражеские радиопередачи, серьезное неудобство для разведслужбы. Огромный интерес лично для меня представляет сложный комплекс лояльностей и симпатий, складывавшийся в разных частях мира. В англичанах и американцах прочно укоренена вера в то, что наши родители и деды сражались за справедливость, и мы забываем, что многие другие народы воспринимали противостояние отнюдь не столь однозначно. Жители колоний, в особенности 400 миллионов индийцев, не видели особого смысла бороться против ОСИ, если и после победы над этим врагом они останутся в подчинении у Великобритании. Многие французы доблестно сражались против западных союзников. В Югославии враждующие партии были поглощены задачей истреблять друг друга и гораздо меньше служили интересам союзников или ОСИ. Многие поданные Сталина воспользовались немецким нашествием для того, чтобы выступить с оружием в руках против ненавистного кремлевского режима. Все эти оговорки никак не умаляют право союзников на заслуженную и выстраданную победу, но нужно понимать, что даже Черчилль и Рузвельт не всюду задавали тон. Имеет, вероятно, смысл сказать несколько слов о том, как складывалась эта книга. Сначала я перечитал Герхарда Вайнберга «Мир на войне», и «Тотальную войну» Питера Калвакареси, Гая Уинта и Джона Причарда, две лучшие, на мой взгляд, монографии, посвященные Второй мировой. Затем я набросал план повествования, выстроив в хронологической последовательности основные события, и нарастил на скелет плоть, рассказы очевидцев и собственные размышления. Написав черновик, я обратился к другим известным историкам, перечитал Ричарда Авери «Почему союзники победили», Алана Миллиты и Уильямсона Мюррея «В этой войне нужна победа» и Майкла Бёрли «Моральное противостояние» и пересмотрел некоторые мои комментарии и выводы в свете этих новейших работ. По возможности, я предпочитал малоизвестные свидетельства тем, которые давно и заслуженно брели популярность. Так, я не включил в текст воспоминания Ричарда Хиллари «Последний враг» и Джорджа Макдональда Фрейзера на безопасных квартирах. Исследователь и переводчик Люба Виноградова, помогавшая мне с русскими материалами на протяжении более десяти лет, подобрала новые личные свидетельства, письма и дневники для этой книги. Сирена Сисенс перевела сотни страниц из итальянских мемуаров и дневников. Мне казалось, что в англоязычной литературе недостаточно представлена судьба страны при Муссолини. Я рылся в неопубликованных польских рукописях, в архивах Военного музея войны и Лондонского института Сикорского. В очередной раз меня выручила доктор Тами Бидл из военного колледжа армии США в Карлайле, Пенсильвания, щедро поделившись со мной своими документальными находками и мыслями. Многие друзья, в том числе профессор Майкл Ховард, доктор Уильямсон Мюрей и Дон Берри, прочли черновой вариант книги и внесли множество ценных поправок, предложений и советов. Старейшина историков британского флота, оксфордский профессор Николас Роджер, прочел и прокомментировал главу о морских сражениях, в которых участвовали англичане, и это пошло моему тексту весьма на пользу. Ричард Фрэнк, известный американский историк, специализирующийся на Тихоокеанском регионе, обнаружил в моем черновике изрядное количество серьезных ошибок за что я ему глубоко благодарен. Разумеется, никто из этих консультантов и первых читателей не несет ответственность ни за мои недочеты, ни за мои мнения. Когда историк берется писать о войне спустя без малого 70 десятилетий после ее окончания, он может надеяться в лучшем случае передать свой личный взгляд, но никак не воссоздать точную и всеохватывающую картину величайшего и ужаснейшего события, которое поныне внушает исследователям страх и трепет и смиренное чувство благодарности за то, что мы от подобного избавлены. В 1920 году, когда полковник Чарльз Реппингтон, военный корреспондент Дэйли Телеграф, опубликовал ставшую бестселлером повесть о только что завершившемся конфликте, многие сочли зловещим и бестактным название Первая мировая война, ведь оно предполагало дальнейшую нумерацию. Назвать эту книгу «Последняя мировая война» значило бы искушать судьбу, хотя, по крайней мере, есть безусловная уверенность в том, что никогда более миллионы вооруженных людей не сойдутся в сражениях на полях Европы, как это было с 1939 года по 1945 год. Конфликты грядущего будут проходить в ином формате, и я позволю себе, не будучи оптимистом, все же предположить, что они будут не столь ужасны. Макс хистингс Чилтон фолиат беркшир и комоги Кения июнь 2011 год.